пан Твардовский. Пана Твардовского героя многочисленных легенд называют польским фаустом. Время его жизни легенды относят к эпохе правления польского короля Сигизмунда Августа, то есть ко второй половине 16 века. Пан Твардовский был сыном небогатого шляхтича и жил Кракове. Еще в XIX веке краковчане считали одной из достопримечательностей своего города старинный дом с слепными украшениями и стрельчатыми окнами, по преданию принадлежавший пану Твардовскому. С ранней юности пан Твардовский был одержим жаждой познания. Он блестяще окончил Краковский университет, изучив богословие, астрономию, естественной науке, историю и искусство врачевания, но, получив диплом и став университетским профессором, продолжал умножать свои познания. Ученость и красноречие пана Твардовского снискали ему немалую славу. Студенты, слушая его лекции по древней истории, в восхищении говорили, что события, о которых он рассказывал, будто бы В яве проносились перед их глазами. По городу разнесся слух, что Пант Варддовский обладает волшебным зеркалом и во время лекции с его помощью вызывает тени давно умерших героев. Уёному льстили подобные слухи и постепенно его обуяла такая гордыня, что он и впрямь захотел овладеть знаниями и способностями недоступными обычным людям.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 Они составили договор, и под ним, уколов себе палец на левой руке, пант Твардовский подписался кровью, оговорив лишь одно условие – свою душу он вручит черту не где-нибудь, а только в христианейшем городе Риме. Черт согласился, помахал листом, чтобы подпись поскорее высохла и исчез, а пант Твардовский возвратился в Краков. Уже светало, когда он шел по улицам города, и вдруг на всех краковских колокольнях зазвучали колокола. Торжественно и заунывно вызванивали они погребальную песнь. Пан Твардовский стал спрашивать ранних прохожих, кого он нынче хоронит, но никто этого не знал. Тогда пан Твардовский понял, что колокола звонят по его погибшей душе. В страхе и смятении он...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 Пецковскую скалу, и она до сих пор стоит в таком виде в окрестностях Кракова, а то еще приказал он всей серебряной руде, какая есть в недрах польской земли, переместиться в алькутские копии близ Кракова. Эти копии долгие годы были самыми богатыми в Польше. Так прошло несколько лет. разгольная жизнь надоела пану Твардовскому, и он решил жениться среди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 Пан Твардовский, которому было известно все на свете, ответил пчела, и девице пришлось выйти за него замуж. Однако через недолгое время между супругами начался разлад, и молодая жена, забыв о долгей чести, завела себе милого дружка. Разгневанный пан Твардовский превратила любовника жены в шелудивого пса, а жену прогнал. Она вернулась к концу и снова, как в девичестве, стала торговать горшками на базаре. Причем пан Твардовский время от времени не отказывал себе в удовольствии завернуть на базар и потоптать конем горшки своей неверной жены. Меж тем молва о пане Твардовском, как о мудреце и чародеи, дошла до самого короля. Сигизмунд Август пребывал в глубокой печали. Недавно умерла его супруга, молодая прекрасная Барбара Радзевилл. Король, желая еще хоть раз увидеть незабвенную супругу, послал за паном Твардовским и повелел ему силой своего волшебства вызвать тень покойной королевы. Пан Твардовский обвел вокруг короля магический круг, предупредив его, чтобы он ни в коем случае не переступал черты и стал творить заклинания. Королевский покои наполнился светлым туманом, затем туман сгустился, принял очертания женской фигуры, и вот...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 продолжительное время, но мы не уговаривали, что я буду сидеть там до самого последнего дня. Я только что воротился из Рима, и во второй раз воля твоя туда не поеду. Черт не нашелся, что возразить. Со злости он выдернул из земли высокую сосну и швырнул ею в пана Твардовского, перешибив ему ногу, так что тот навсегда охромил, а сам ни с чем убрался в преисподнюю.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 Так или иначе, парень был предан своему господину душой и телом. Пан Твардовский сказал слуге, «Возьми острый нож и убей меня, положи мое тело в гроб и похорони, но так, чтобы никто об этом не знал. Если будут спрашивать обо мне, говори, что я уехал в далекое путешествие, а когда минет семь лет, раскопай могилу, открой гроб и увидишь, что будет». Слуга в точности исполнил приказание своего господина и семь лет спустя вынул из гроба новорожденного младенца. В считанные часы младенец превратился в отрок, а затем в юношу и, наконец, в пана Твардовского, каким он был в расцвете своих лет. Пан Твардовский строго-настрого запретил слуге рассказывать кому-либо о том, что ему известно средство возвращения молодости, но парень нарушил запрет. Соблазнившись большими деньгами, он пообещал вернуть молодость одному старому магнату, так же, как вернул ее своему господину. Однако на сей раз довести дело до конца не удалось. Едва слуга вонзил нож в грудь старого магната, в покой, где это происходило, вошел кто-то из домашних. парни схватили, обвинили в убийстве и приговорили к сожжению на костре. Пан Твардовский сильно разгневался на ослушавшегося слугу, но все же не оставил его в беде. Когда в темницу, где несчастный сидел, ожидая своей участи, пришли стражники, чтобы вести его на казнь, Пан Твардовский отвел всем глаза и вывел незадачливого парня на волю. Посреди площади был сложен костер. Пан Твардовский и его слуга смешали с толпой, собравшиеся посмотреть, как будут сжигать убийцу. И вдруг слуга остолбенел от изумления. Он увидел, как из дверей тюрьмы стражники выводят его самого, возводят на костер и привязывают к столбу. Но вот костер подожгли, и тогда стало видно, что в огне горит не человек, а мешок с соломой. Так пан Твардовский избавил своего слугу от мучительной и позорной смерти. Однако сам не простил его и наказал весьма сурово, навсегда превратив в паука. Пан Твардовский жил ни в чем не зная недостатка, пользовался славой и всеобщим уважением и был бы доволен и счастлив, если бы его не тревожила мысль о том, что в преисподней у дьявола остался договор, скрепленный его подписью. Пан Твардовский решил проникнуть преисподнюю, чтобы завладеть опасным документом. В царство дьявола вела темно-извилистая дорога. ветви, Сухих деревьев, словно острые когти, впивались в тело пана Твардовского, когда он продирался сквозь густые заросли, камни, подобно молотам, обрушивались на него неизвестно откуда, злые духи выли так, что кровь стыла в жилах, но пан Твардовский творил заклинания и шел дальше. И вот достиг он самых глубин преисподней и узрел дьявола. Однако вид князя тьмы был столь грозен и ужасен, что несчастный грешник затрепетал и, не посмев даже приблизиться к нему, покинул подземное царство и вернулся на землю.